Глава девятнадцатая. Зачем они меня могут вызывать? Удивился я. Страха вообще не было. Я прекрасно видел, как потеет козлятки, как подрагивает его пальцы на руках, но сам не испытывал никаких эмоций. Вообще. Меньше надо было характер проявлять, Бубнов, буркнул тот и взорвался. Вот кто тебя постоянно за язык дергает, а? Ведь раньше так хорошо все было. Сидел себе серой мышкой, работу свою худо-бедно делал, и никаких проблем от тебя не было. Никогда не было. А сейчас словно шлейка какая под хвост попала. Он резко остановился, внезапно схватился за сердце и медленно выдохнул. Затем полез в карман, трясущимися руками вытащил большой розовый клетчатый носовой платок и вытер в запревший лоб. «Зайди ко мне через десять минут». Буркнул он и походкой смертельно уставшего человека поплелся на улицу вдохнуть воздуха. А я вернулся в кабинет. «Чего козляткин-то, от любопытство глазами, спросила Лариса. Остальные просто, словно подсолнечники, вытянули в нашу сторону головы и чутко прислушивались. «Проблемы у нас?» Не вдаваясь в подробности, ответил я. «У тебя или у нас?» Вдруг подала голос Мария Степановна. «Так мы же вообще-то в одном отделе работаем, товарищи». Стараясь, чтобы в моем голосе не проскользнуло ехидство, сказал я. «Так что проблемы у одного члена коллектива автоматически влекут за собой проблемы всего коллектива». Мария Степановна поджала тонкие губы. Мой ответ ей явно не понравился. По прошествии десяти минут я вошел в кабинет Козляткина. Он уже взял себя в руки, и сейчас за столом сидел суровый и собранный человек. Начальник. «Садись». Неприветливо буркнул он и взглянула часы. «Мне через полчаса нужно в Министерство трудовых резервов заскочить, так что времени мало, но мы должны успеть уложиться». «Уложиться во что?» — попытался уточнить я. Надо подумать, зачем тебя в первый отдел вызывают, и что ты там будешь говорить, нахмурился Козляткин моей недальновидности. Есть мысли? Из мыслей у меня была только одна. Органы откуда-то узнали, что я попаданец. А сейчас меня повяжут и сдадут на опыты. Конечно, я понимал, что это фантастическое и абсолютно нереальное допущение, но от чего-то изнутри поднимался какой-то иррациональный детский страх, что ли. Но нужно было что-то отвечать, ведь время шло, поэтому я сказал, как есть, честно. У меня есть несколько вариантов. Говори все, будем думать. Коротко кивнул Козляткин и забарабанил пальцами по столешнице. Это дробь сбивала, раздражала. Но я понимал, что причиной этого являюсь я сам. Так что потерплю. Куда деваться? Первая причина – наш конфликт с Барышниковым, – начал перечислять я. Нет, это отпадает сразу. тигорически замахал руками Козляткин. Сам подумай, они же сами нахомутали там и превысили полномочия. А я им давно говорил, да играетесь. Так что нет, муля, дальше давай. Второй вариант из-за моих лекций в красном уголке, предположил дальше я. Тоже нет, качал головой Козляткин. Там на тебя групповое письмо уже подготовили. Комсомольцы просят твои лекции ставить ежедневно. И не только комсомольцы будут ходить. А наш бравый комсорк уже даже грамоту сверху получил и поощрение поощрения. Меня эта новость царапнула. Терпеть не могу, когда на мне кто-то выезжает и наживается. Ладно, пока отложим этот вопрос. Буквально дня на два. Тогда только третий вариант остается, — почесал бритый затылок я. Моя тетя Лиза. Что не так с твоей тетей? Нахмурился Козляткин и взглянул на меня с подозрением. Она работает в Цюрихе в университете, — признался я. ну это я знаю, читал. Она ярая коммунистка, — усмехнулся Козляткин. Друг советского народа. А мы друзьями не разбрасываемся, даже если они живут и работают в Цюрихе. — Ну, тогда я не знаю, — позадаченно я развел руками. — Тогда остается последнее, что я думаю. Понизив голос до да слышного шепота и наклонившись ко мне, сказал Козляткин. — Что? — меня разбирало любопытство. — А то, что вербовать тебя будут? — выдал Козляткин, и я аж обалдел, словно пыльным мешком по голове ударенный. Почему-то этот вариант по отношению к себе я не рассматривал. Да ладно, только и смог что выдавить я. Вот тебе и ладно, поджал губы козляткина и пригрозил мне пальцем. А ведь предупреждал я тебя, Бубнов. Не высовывайся. Но ты же самый умный у нас, хотел себя проявить. Ну вот зачем тебе эти лекции нужны были? От них от делу пользы никакой. Прошлый раз на пять минут он опоздал. А какой результат? Что комсорга похвалили грамотой? Нет, Бубнов, дела так не делаются. «Я твоей самодеятельностью очень недоволен». «Так что мне им отвечать, если вербовать и правда будут?» – спросил я, повернув разговор в более рациональное русло. «Ну, это уж тебе самому решать», – увернул от ответа Козляткин и потупил взгляд. «Единственное, что я тебя прошу, муля, какой бы ты им там ответ не дал, скажи потом мне, чтобы я знал. Договорились?» Я кивнул. «И я очень надеюсь, что этот разговор останется между нами», – сказал Козляткин. Я тебя просто по-человечески предупредить и поддержать хотел. Я выходил из кабинета в смешанных чувствах. Так-то Козляткин человек неплохой. Да, он продукт своего времени. Но в каком времени люди не были его продуктом? Разве что Диоген, который жил в бочке и плевал на всех. Да и то, с той мутной историей еще разобраться надо. Мне порой кажется, что в те смутные времена пиар-компании были не хуже, чем в моем мире. Утро не задалось. То ли потому, что я переживал за встречу с первым отделом, не боялся, нет, но какая-то иррациональная тревога все же была, воспитанная поколениями наших предков. Все валилось из рук. А сам я был по консистенции, как несоленый омлет. Смешно сказать, но я даже в штанину попасть в первый раз не смог. Что уж говорить, что кофе категорически убежал, ароматизируя все вокруг сжженным. Воду я разлил по полу, вдобавок еще один носок где-то потерял не смог найти. Пришлось брать из новой пары даже Варвара, увидев, как я тщетный и настойчиво пытаюсь открыть дверь в ванную не в ту сторону, покачала головой и сказала: "Что ты, Муля, сегодня на себя совсем не похож". Я криво усмехнулся и пояснять не стал. Буквально через десять минут, пока я сражался с костюмом, в дверь постучали. Затем, не дожидаясь моего ответа, дверь распахнулась и в проеме показалась Ложкина. При видении, я ошарашенно застыл в одном носке из стареньких исподних сподних Не обращая внимания на мой некуртуазный вид, она подошла к столу и поставила исходящую паром чашку и кусочек пирога на тарелочке. — Вот, Муля, хоть чаю попей, а то сегодня как и затурканый. затурканный, — буркнула сердито. — Я чай тебе специально сладкий сделала. Так что ты позавтракай, Муля. Ты меня понял? Она посмотрела на меня, чтобы убедиться, что я понял, и продолжила свирепо ворчать. Только тарелку потом вечером верни, а то пятку Кузьмич из нее ватрушки кушать любит. Проворчала она, иритировалась. Такая человеческая забота меня отрезвила и согрела сердце теплом. Особенно кольнуло то, что раньше у нас с Ложкиной были от них не самые безоблачные отношения. Я уселся за стол и отхлебнул чаю. Капец, как сладко! Ложкина сахару явно для меня не пожалела. Но я не стал крутить носом и выхлебал всю чашку, до да донышка И пирог съел. Он был вкусный, наверное, но вкуса я вообще сейчас не почувствовал. Но ничего, преодолею и эту ситуацию. А вось не тридцатые годы нынче. Очевидно, при всей своей внешней простоте Ложкина знала толк, как подстегнуть себя в критических ситуациях. И сладкий-пресладкий чай, который я выпил через «не могу», меня зарядил и придал энергии. Во всяком случае, коммуналку я покидал уже совершенно другим человеком. На работу пришел вовремя. Положил на тумбочку потрепанный мулин-портфельчик, с которым я обычно ходил на работу, снял пальто и, не тратя времени, пошел навстречу своим проблемам. А что откладывать? Будь что будет. В коридоре стоял Козляткин, при виде меня внимательно все осмотрел и удовлетворенно кивнул. Ну а что, вид у меня был вполне даже приличный. Я надел один из тех костюмов, что забрал из дома Модеста Федоровича. Рубашка у меня была кипенно-белая, накрахмаленная и выглаженная лично дусей. Надо будет не забыть ей подарок купить. Обувь начищена гуталином до блеска. Пришлось срочно обучаться этому ремеслу, так сказать, экспресс-методом. В общем, вид, если и не супер, то вполне приличный. А для этого времени так вообще... Я прошел по коридору, свернул в ту сторону, где у нас простые люди обычно добровольно не ходят. Прошел по гулкому коридору и остановился перед массивной бронированной дверью. На часах было 8.59. Отлично. Я постучал в дверь. Заходите, глухо прозвучало оттуда. Ну, я и зашел. Кабинет был самый обычный. Он ничем не отличался от сотен и тысяч других служебных кабинетов. Разве только тем, что там сидел всего один человек. Мужчина с небольшими усиками, русоволосый, светлоглазый. В сером неброском костюме. При виде меня он встал и сказал. «Добрый день, товарищ Бубнов!» И гостеприимным жестом указал на стул. Руку не подал. «Присаживайтесь!» Я вежливо поздоровался и скромно присел, прилежно положив руки на колени. Пока все идет нормально. Мужчина тоже сел на свое место и несколько мгновений смотрел на меня долгим пристальным взглядом, изучая. Я не стал демонстрировать свои навыки в борьбе с подобными манипуляциями, просто сидел. Словно самый обычный гражданин. Даже вид сделал чуток нервничающим, что должно было соответствовать обстановке. Мужчина воспринял это благосклонно, так как нервничать в этом кабинете это было самым естественным, что могло только быть. «Вы знаете, зачем вас вызвали?» спросил он. Я замялся, но что-то отвечать надо было, я сказал. У меня две версии, но не знаю, какая правильная. И демонстративно вздохнул с тяжким видом. «А вы озвучьте». — с сердечностью сказал мужчина. — Ну, я и озвучил. — Возможно, наличие родственников за границей, — сказал я. — Насколько я слышал, у моей матери есть старшая сестра, и она живет и работает в каком-то институте в Швеции. — Не в Швеции, а в Швейцарии, — поправил меня особист. — А я специально сделал ошибку. — Кроме того, Елизавета Петровна Шушина — идейный коммунист. — Нет, товарищ Бубнов, с этой стороны все нормально. — А какая еще версия? У меня был конфликт с Барышниковым». «С Барышниковым?» Удивился мужчина, повернул голову и посмотрел куда-то в сторону. Там я заметил еще одного мужчину, который так тихо сидел за стеллажами с папками, что я на него совершенно не обратил никакого внимания. Тот озадаченно развел руками, покачал головой и что-то отметил в блокнотике. Особист кивнул и посмотрел на меня нечитаемым взглядом. Я сидел и молчал. «Ну а что? На все вопросы ответил, версии изложил». Пауза чуток затянулась. Наконец особист так хлопнул ладонью по папке, вероятно, с моим личным делом, что я уж вздрогнул. Я этот прием, кстати, тоже очень хорошо знаю, хоть и не люблю его применять. Особист от такой моей реакции удовлетворенно выдохнул. Выдох был тихим, но мои нервы были на пределе, и я это услышал. И сказал. До нас дошли сведения о трех лекциях, которые вы, Бубнов, проводили в красном уголке для комсомольцев. то вас уполномочил? Комсорг предложил. Я с удовольствием присоединился, — пояснил я. Но ведь раньше вы не проявляли инициативы и всегда отказывались от выступлений. Что изменилось? — Опа! Здесь нужно быть очень осторожным. Я сказал. — Разговор с матерью. — Вот как? И о чем же вы говорили? — подобрался особист. — Она рассказывала о деде, о моем отце, какие они великие люди, — начал заливать я. И мне стало стыдно, что они такие великие люди, а я такой никчемный. И я дал себе слово вступить в партию. Стать достойным членом нашего социалистического общества. Чтобы отец мой гордился. А еще я решил нормативы на ГТО сдать. Вот только немного в форму приведу себя. Особист слушал с непроницаемым лицом. Но потому, как в нужных местах несколько раз у него сузились и расширились зрачки, я понял, что говорю все правильно. А личное дело зачем вам? «От блин!» – кадровичка сразу донесла. Хотя чему я удивляюсь? Раньше в кадрах все именно такие сидели. Работа у них такая. Так что выбора особо не было. «Я собрался поступать в институт», – изобразил смущение ее. «Нужно было посмотреть специальности номер диплома». «Какой институт?» – задал особист вопрос. Но, судя по тону, это был формальный вопрос. «Я еще не совсем решил, ну, чтобы окончательно». Принялся с наивным видом объяснять ее. Мне нравится здесь работать, но, понимаете, я юрист, а в мой функционал входит в том числе и аудит театров и других учреждений культуры. Так-то инструкцию я знаю, изучил. Но хотелось бы иметь более расширенное, так сказать, представление обо всем, что ставят на сцене, знать идеологическую подоплеку». Особист нахмурился и хотел что-то сказать, но в последний момент не сказал, а я уточнил. «Понимаете, они там ставят спектакль, к примеру, и мы видим одно...» А на самом деле там может быть и какой-то второй смысл. Так я где-то слышал. И это нужно понимать и чувствовать, смысл этот. А то и так можно просмотреть врагов перед носом. Поэтому и нужно литературное образование. Ну, или библиотечное, или по искусству. Но в этом направлении, так я считаю. А вы уже определились с конкретным институтом, куда поступать будете? Я еще думаю, сказал я. С одной стороны, логично поступать в литературный а с другой я бы по партийной линии хотел бы пойти. Так что еще решаю. Да время вроде как есть. А вот вы бы на моем месте что сделали? Я специально задал такой провокационный вопрос. Сейчас особист играет со мной игру в своего парня, а после моего вопроса будет видно, он или останется в той же роли, либо сейчас отчитает меня, поставит на место, и роль у него изменится до надзирателя. И тогда наш разговор пойдет уже по второму сценарию. Если честно, я ожидал почему-то второй вариант. Но, к моему удивлению, особист из образа не вышел и поотечески покачал головой. Я бы, конечно, в высшую партийную школу пошел. «Значит, так и сделаю», – кивнул и добавил. «Спасибо вам за совет». А сам в душе с облегчением вздохнул. Раз остался в роли своего парня, значит, косяков у меня пока нету, и меня сейчас просто-напросто будут вербовать. И да, особист сказал. «Вы подаете надежды, товарищ Бубнов. И партии нужны решительные и идеологически стойкие кадры. К тому же выступать на собраниях у вас неплохо получается. Продолжайте в том же духе. Хотя, кроме лекций о талантах, нужно больше упор делать на идеи, на политическую составляющую». Он внимательно посмотрел на меня. Я кивнул, мол, все понял, и сказал. «Я учту и перестрою свои лекции. Этот опыт у меня новый, а спросить было не у кого. Мы прикрепим к вам человека». «Он будет подсказывать, как выступать и о чем лучше говорить молодежи», — тихо сказал особист, а у меня уж мурашки по спине побежали. «Это что ж, меня под прямой надзор берут, что ли?» «Это товарищ Бяков», — сказал особист. «Вы перед каждым выступлением будете согласовывать с ним текст». «Я только за...» — сказал ей, добавил. «Но я не пишу тексты и не читаю по бумажке. Я так рассказываю». «Мне теперь придется все писать, да?» «Нет, просто набрасывайте тезисно. Пару предложений, основной смысл и согласовывайте». Я кивнул. Очевидно, на моем лице проявилось такое облегчение, что особист первый раз за весь разговор позволил себе человеческие эмоции. Он улыбнулся и сказал. «Не любите писать?» «Да кто это любит?» Обреченно махнул рукой я. И тут особист вдруг выдал. «А как вы смотрите на то, чтобы поработать вместе с нами?» «Я, если и завис, то не подал виду» потому что такой вариант я тоже дома всю ночь прокручивал. Поэтому сделал довольное лицо, обалдевшего от похвалы и удовлетворения человека, и сказал. «Да я с радостью!» – проявил энтузиазм я, а потом посмотрел на особиста и смущенно добавил. «Только у меня есть один недостаток». «Говорите!» – благосклонно кивнул особист. «Я, когда выпью, очень болтливым становлюсь!» – покаялся я. «Все, что знаю, все расскажу. Это же не будет влиять на наше сотрудничество!» Я обещаю больше никогда в жизни спиртного не употреблять. Мамой клянусь!» Судя по вытянутому лицу особиста, еще как будет. И ни одному моему обещанию он не верит. «Ступайте, Бугнов!» Отрывисто сказал, он и строго добавил. «Думаю, излишне напоминать, что данный разговор должен остаться между нами». «Конечно!» С усердием юного дебила замахал руками. Я. «Мы сами с вами свяжемся!» Закончил аудиенцию особист. А я вышел из кабинета и прямиком отправился в отдел кадров. Там опять сидела вся та же Грымза с Бабеттой, что сдала меня в первый отдел. «Что тебе, Бубнов?» При моем появлении ее лицо передернулось, и я еще раз укрепился в том, что это именно ее рук дело. А меня товарищи из первого отдела в свой отряд берут. С видом дурачка восхищенно похвастался я. Поэтому я хотел секретно посоветоваться. А служба в их рядах как-то будет влиять на мою профессиональную карьеру? Мне отдельный кабинет дадут? «Какая карьера? Вы о чем, Бубнов?» Замахала руками кадровичка, и ее лицо пошло пятнами. «Идите и работайте, и прекратите эти глупые разговоры. Если я еще хоть слово от вас услышу...» «Но я же только с вами хотел посоветоваться как с более опытным товарищем!» Промямлил я, тем временем внимательно наблюдая за ее лицом. «Идите работать, Бубнов!» Прошипела женщина и практически вытолкала меня из кабинета. Я очутился в коридоре, и как только дверь за мной захлопнулась, не смог сдержать ехидную ухмылку. «Ну-ну, товарищи!» Ну-ну. И да, я все рассчитал правильно. Я притаялся за углом и злорадно наблюдал, как кадровичка сразу же после моего ухода выскочила из кабинета и побежала доносить в первый отдел о моем хвостовстве и недалекости, потому что больше со мной никто связываться не стал. Очевидно, признали проф непригодным. Излишне говорить, что остаток дня я провел как в тумане, а вечер дома тоже помню смутно. Настолько вымотал меня этот разговор эмоционально. Так что я упал на подушку и отключился еще где-то часов в восемь вечера. И даже тарелку забыл Ложкиной вернуть.